Глава шестая. И она даже не берет трубку. Промелькнула в голове Мире мысль, пока она рассматривала толпу людей, поднимающихся вверх по эскалатору. Но ничего не менялось. Найн так и не появилась. До начала фильма оставалось всего 10 минут, но ни звонка, ни сообщения. Это было странно. Найн не могла так просто забыть. Они же договаривались посмотреть вместе последнюю часть любимой серии фильмов. Неужели она все забыла? Первые выходные после премьеры последней части в кинотеатре всегда оборачивались сущим адом. От кассы до кафе и залов ожидания все было заполнено людьми. Среди шумной толпы, двигавшейся то вперед, то назад, Мире одна стояла столбом, держа в руке телефон, который так и не зазвонил. «Может...» «Вернем билеты и пойдем?» — спросил Хёнже. Они договаривались посмотреть фильм втроем, и хоть то, что Найн не пришла, было обидно, казалось правильным прийти сюда в другой раз вместе. Хёнже был уверен, что Мире тоже так думает. Однако она оторвала взгляд от эскалатора и покачала головой. «Раз уж мы пришли, давай посмотрим. Жалко ведь». «Вдвоем?» «Да». С ней потом тоже посмотрим. Все равно показ не заканчивается сегодня. Ты будешь попкорн?» Мире встала в очередь к прилавку с закусками. Вид у нее был такой, будто она сильно злилась. Хёнже снова набрал Найн, но Таня ответила. Хёнже казалось, что в последнее время Найн была где-то не здесь. Было очевидно, что что-то случилось, но она молчала. И Хёнже надеялся, что со временем подруга сама все расскажет. Наверняка и Мире так думала. Она всегда понимала такие вещи быстрее, чем Хёнже. Это и беспокоило его. Мире, казалось, была уже на грани, терпеливо ожидая, когда Найн заговорит. Конечно, и он сам кое-что скрывал, но от этого ситуация не становилась легче. Не только они двое заметили, что Найн была не в себе. Мобильный телефон завибрировал. Уже в четвертый раз. Найн не приняла ни одного звонка. Лишь смотрела, как телефон звонит и затем отключается. Покупателей не было, но Джима все еще была занята уборкой. Она заметила вслух, что Наин звонят, лишь первые два раза. Казалось, Найн нарочно не отвечала, и на это у нее были свои причины. Весь день она пробыла на горе, а вернулась в магазин с грязью и пылью на одежде и обуви. На первый взгляд можно было подумать, что она каталась по земле. Посмотрев на Найн, которая не ответила на четвертый звонок, Джима тихо покинула оранжерею. Человек, который мыслями витает где-то далеко, может выглядеть по-разному, но сердцем все равно поймешь, что он не здесь. На лицо Найн набежала тень. Лучшим решением сейчас было оставить ее одну. Джима не хотела, чтобы Найн узнала правду от других людей. Нет, если бы это вообще было возможно, она хотела бы, чтобы Найн до конца своих дней считала себя человеком. Но это было невозможно. С самого начала правду о ее происхождении нельзя было скрыть. Так же, как было невозможно скрыть Найн от мира. Джима знала, что невозможно полностью скрыть такой секрет, если только не разорвать все связи с внешним миром поэтому она планировала рассказать Найн как можно позже. Когда-то, правда, все равно станет очевидной, но когда Найн уже будет достаточно сильной и стойкой, чтобы не страдать из-за этого на Земле. То, что Найн родилась здоровой, было благословением для Джима. Другого ребенка, появившегося на свет в тот же год, пришлось отправить в Канаду, потому что казалось, будто он может сломаться в любой момент. Но Найн могла пробежать несколько кругов по стадиону и все еще сохраняла силы. Когда Найн сказала, что кимоно для тхэквондо выглядит круто, Джима без колебаний записала ее на занятия. Она взяла за правило просить только о том, чтобы Найн росла здоровой. Джима регулярно посещала встречи-ассоциации и сообщала, что Найн растет здоровой и крепкой, потому что если бы она не появилась хотя бы раз, те люди сами бы пришли. Страх и тревога, которые занимали их мысли, не могли остаться для Джима незамеченными. Существа, покинувшие свой родной мир, всегда боялись, что их будущее на новом месте окажется стерто. Даже если они и пытались приспособиться, этот мир никогда не станет для них родным. Чувствовалось, что они как будто парят в неведении. Им было трудно описать это чувство. Чувство чуждости, незнакомства, усталости. Их могли изгнать отсюда в любой момент или подвергнуть угрозе их жизни, а они не смогли бы обратиться за помощью. Иностранцы не могли стать местными жителями. Беспокойство цепко охватывало их, как плющ. Они делили свои жизни пополам. Одной были здесь, на земле, а в другой думали о страшном прошлом и туманном будущем. Джима делала все возможное, чтобы Найн не узнала правду. Но кто-то перечеркнул все ее старания. Когда это произошло, и Джима попыталась узнать, кто выдал Найн секрет, племянница выглядела беззащитной. Все вопросы сразу показались Джиме неуместными. Чтобы избежать лишнего чувства вины, Джима решила ждать, пока Найн сама не расскажет. Когда она вытирала пыль с горшков, которые днем стояли на улице, Найн, словно высохший лепесток, прилипший к столу, робко выпорхнула наружу. Поколебавшись, словно она собиралась что-то сказать, племянница, наконец, произнесла банальную фразу, что собирается встретиться с друзьями. «Возвращайся не слишком поздно». Найн кивнула и поспешно ушла. По ее виду было ясно, что идет она не к друзьям. Как и предполагала Джиму, Найн направилась вовсе не в кинотеатр к Мире и Хёнже. Она без остановки прошла до центра города, обнимая себя за плечи и нервно поглаживая обнаженные руки. Расстояние было слишком большим для пешей прогулки, но ей не хотелось ехать на автобусе или велосипеде. Ей нужно было время, чтобы привести мысли в порядок. Однако до того, как она пришла туда, куда хотела, Найн лишь больше запуталась и теперь не знала, что сказать и как объяснить ситуацию. Она остановилась у входа в полицейский участок и задумалась. Девушка поняла, что все же следовало рассказать Джиму то, что она узнала, и прийти вместе с ней. Но объяснить все Джиму тоже было сложно. И поразмыслив, Найн решила, что лучше ей ничего не говорить. Джима бы посоветовала делать вид, что ничего не случилось. Разве она не говорила всегда, что не стоит вмешиваться в чужие дела? Для Найн, которая никогда раньше не переступала порог полицейского участка, зайти туда одной было непросто. Когда Мире вместе с ней приходила, чтобы передать что-то маме, Найн всегда ждала в кафе напротив. Полицейский участок, мимо которого она проходила каждый день, сегодня казался больше и внушительнее. Наверняка внутри было полно людей. «Ах, вы снова здесь! Офицер Сим вышел, сейчас его здесь нет!» «Ну, тогда я просто оставлю это на его столе, раз он занят». Найн повернулась на знакомый голос. Это снова был отец пропавшего старшеклассника. В руках у мужчины была коробка с энергетиками «Бахус». Он разговаривал с дежурным. «Лучше дайте это мне, я передам ему». Мужчина с недовольным выражением лица повертел коробку в руках. «Вы действительно передадите». В прошлый раз я тоже это сделал. Он был очень рад и попросил вас поблагодарить. Но почему же с ним так трудно встретиться? У него много работы. Отец пропавшего старшеклассника, будто стряхнув пыль с коробки, протянул ее дежурному, который принял ее обеими руками и еще раз заверил, что обязательно передаст офицеру. Заложив руки за спину, мужчина пошел обратно, то и дело оглядываясь. Казалось, что он оставляет что-то ценное, и на лице его застыли сожаления и тоска. Эти чувства, как нарыв, который невозможно скрыть, просачивались из глубины его сердца наружу. Сам мужчина, вероятно, даже не осознавал, что у него такое выражение лица. «Ах, черт!» — пробормотала Найн себе под нос. «Почему именно сейчас пришлось увидеть его? Найн ведь даже не успела подумать, как следует, что ей делать». Найн быстро прошла мимо полицейского, державшего коробку, и вошла в здание. Внутри полицейский участок выглядел гораздо скромнее, чем снаружи. Ощутимо пахло канализацией, и Найн поморщила нос. Она остановилась перед информационной доской и взглянула на название отделов. Отдел уголовного розыска, отдел обеспечения безопасности, отдел расследований — отдел дознания и отдел по расследованию исчезновений. Найн вернулась на улицу и направилась к отдельному зданию, где на первом этаже располагался вход в отдел по расследованию исчезновений. Она дважды постучала в железную дверь. Изнутри не раздалось ни звука. Похоже, она стучала слишком тихо. Тогда она постучала сильнее. В ответ из-за двери раздался низкий и грубый голос но Найн не расслышала, что он сказал. Это было либо приглашение войти, либо просто сообщение, что он на месте. Слишком размыто. Пока Найн медлила, дверь открылась, и на пороге появился полицейский. На его лице было написано «Почему ты не входишь?». Страж порядка прислонился к дверному косяку. Казалось, он не собирается тратить на Найн много времени. «По какому вопросу?» Его голос и взгляд излучали уверенность. Уверенность в том, что по какому бы вопросу Найн не пришла, дело не срочное. Найн не могла прямо смотреть ему в глаза. Она заговорила, украдкой поглядывая на полицейского. Ее руки оставались в карманах. «Дело. Раньше. Пропажа. В горах. То есть в горах... Эй, да?» «По какому делу ты пришла?» Скучающим тоном снова спросил полицейский. Через его плечо она видела пустую коробку из-под энергетиков «Бахус», стоящую на столе неподалеку от кулера. Вскоре туда, вероятно, поставят новую коробку, которую дежурный только что принял. Почему он солгал, что офицера нет? Найн попыталась что-нибудь придумать, но быстро отказалась от этой мысли, так как, казалось, знала ответ. Она посмотрела на коробку, затем опустила глаза. У нее не хватало смелости взглянуть в лицо полицейскому. Она сразу поняла, что ее слова не убедят его. Полицейский прекрасно знал, что поддержание разговора с посетителями — часть его работы, поэтому не прогонял Найн. Он понимал, что если немного потерпит, то посетитель уйдет сам, устав ждать какого-либо ответа. «Найн?» Найн повернула голову. «О, правда ты!» По лестнице спускалась Кёнхе, мама Мире. Найн посмотрела на указатель, прикрепленный к лестнице. На втором этаже этой пристройки находился офис киберкоманды. «Кёнхе, ты знаешь эту девочку?» Спросил полицейский, указывая на Найн. Кёнхе подошла к ним. «Да, это подруга моей дочери. Что ты здесь делаешь?» Спросила Хэ Найн, хотя ее взгляд был направлен на полицейского в ожидании, что он объяснит ситуацию. «Я... Я потом зайду», — пробормотала Найн, поклонившись и отступив назад, затем снова подняла голову. «Здравствуйте. До свидания». Избегая взгляда Хэ, Найн еще раз низко поклонилась и вышла из пристройки, не оборачиваясь. Ей было неловко и смешно, что она пришла сообщить, о чем то и в итоге сбежала. После того, как Найн вышла из полицейского участка, она пробежала через перекресток до главной дороги и остановилась только на старой автобусной остановке, села на корточке и выдохнула. Подстекал по ее лбу к подбородку, пока она рассматривала объявления об исчезновении старшеклассника, расклеенные по остановке. Затем опустилась на землю и закрыла лицо руками. Она чувствовала себя жалкой неудачницей. Слезы текли по ее щекам. Они были горькими и солеными, как морская вода. Наин не могла взглянуть на объявление, Точнее, на портрет старшеклассника на них. Она выругалась. Она не могла не ругать себя за то, что не смогла сделать ничего, кроме как прийти в полицейский участок и показать себя полной дурой. «Черт возьми, дура! Самая настоящая дура!» Она вынула из кармана пуговицу, которую теперь всегда носила с собой, потому что собиралась предъявить ее в качестве улики, если попросят. Зачем? Никто не будет рассматривать это как улику, даже если и так, то Найн еще предстоит доказать, что эта пуговица принадлежала пропавшему студенту. Это было бы ключом к тому, чтобы начать расследование. Ее звали Кымок. Фамилия Со. Полное имя Со? И мог. Ее мать звали Сим Суни, а отца Со Юнсу. Ее брат Со Че Су был старше ее на два года, а сестра Со Мукхи младше на семь лет. Когда Чесу арестовали за чтение и написание чего-то запретного, отец Юнсу, понимая, что скоро придут за всеми членами семьи, взял жену и двух дочерей и ночью бежал в горы. Чтобы Чесу смог найти их, если вернется живым, отец оставил записку под столом у дочери. Однако японский полицейский заметил их, когда отец справлял нужду в горах. Кэмок считала, что если бы отец сразу сдался, то, возможно, остался бы жив, хоть и подвергся бы жестокому наказанию. Она неоднократно выражала свое сожаление по этому поводу. Но отец думал иначе. Он считал, что в темноте их не узнают, если они побегут. Несмотря на приказы японского полицейского остановиться, отец велел бежать. «Бегите! Бегите, не оглядывайтесь! Бегите!» мог побежала. Она знала, что их могут убить, если поймают, но все равно побежала, потому что так сказал отец. Она не помнила момент, когда пуля пронзила ее грудь. Не было боли. Она почувствовала лишь жжение, словно сердце запылало огнем. Увидев, как ее кофта, сшитая мамой в прошлом году, покрывается темными пятнами, она, наконец, приложила руку к груди и поняла, что не сможет остановить кровь. Та текла так обильно, что девушку сковал страх. Она не знала, больно ли ей, просто было жарко и страшно. Когда мать пыталась приблизиться к ней, чтобы помочь, отец приказал той срочно уходить с мукхи. Он сказал, что сам понесёт и мог Когда мир перед глазами превратился в черно-белое мелькание, и она пришла в себя, оказалось, что отец несет ее на своей спине. Она услышала его голос он звал ее Кы мог! мог! Она хотела ответить, но голос не слушался, и она просто продолжала беззвучно плакать. Именно в этот момент раздался ужасный раскат грома, который оказался звуком выстрела. Отец упал. А тело Кэмок перекатилось через него вперед. Что-то острое прошло через отверстие от пули в ее груди. Но она не издала звука, ведь боли уже не чувствовала. Она хотела сказать отцу, чтобы он оставил ее и бежал, но рана в груди не давала нормально дышать. Она могла закрыть глаза, но они оставались открытыми. И она видела, как отец умирает перед ней. Она думала, что теперь наступила ее очередь но два японских солдата подошли, слегка пнули ее ногой и ушли, словно зная, что она скоро умрет. Кымок молча ругалась им след: «Ублюдки! Негодяи!» Она провела эту долгую, печальную, холодную и страшную ночь, с трудом дыша и думая, что доживает последние часы на свете. Но потом выглянуло солнце, и Кымок открыла глаза. Она почувствовала тепло и уют, Лёгкие и приятные прикосновения ветерка. Она ждала, когда придет мать, но та так и не появилась. В какой-то момент Кэмок поняла, что мать, вероятно, ушла уже навсегда. Кымок, спросила у Найн, сколько дней прошло, какой сейчас год. Услышав ответ Найн, Кэмок поняла, что мать действительно ушла. И грусть одолела её. «Как ты можешь меня слышать?» «У людей всегда была такая способность?» «Или я просто слишком мало прожила и не успела об этом узнать?» — спросила Кэмок. Найн ответила, что это не так, но смутилась, не зная, как все объяснить. «Если это не так, то почему ты меня понимаешь? И почему медлишь с ответом?» — спросила Кэмок, поторапливая Найн. Найн просто сказала, что она не человек. Слово «инопланетянин» так и не сорвалось с ее губ. «Что значит «не человек»? Ты пытаешься себя принизить?» Поинтересовалась кэмок «Или дело в другом?» «Нет, не совсем», — ответила Найн. «Даже не знаю, как объяснить». «Черт возьми, как все запутано! Что же там с тобой может быть?» «Просто я пришла издалека». «Издалека?» «Ты переплыла океаны?» «Нет, я просто из космоса». Она звучала глупо. Кымок наверняка подумала, что она шутит, что ей все равно, понял ли кто Кымок после стольких лет или нет. Дерево молчало. Эти абсурдные слова о приходе с небес наверняка отпугнули ее. «Глаза, нос, рот, все есть?» — внезапно спросила Кымок найн ответила утвердительно но была сбита с толку уши руки ноги тоже найн снова ответила утвердительно она совершенно не понимала к чему Кымок задает свои вопросы хорошо этого уже достаточно если у тебя есть все что нужно для общения то какая разница откуда ты если и разделять людей и не людей то только по умению здраво мыслить так что нет никакой необходимости делать все еще более запутанным. Кымок сказала, что пора заканчивать эту странную беседу, но затем вспомнила кое-что интересное. Как хорошо, что я вспомнила. Я не знала, кому рассказать, и все же не забыла. А ты знаешь, что тут закопан человек? От духа кымок, обитающего в дереве, Найн услышала историю о том, что в этом лесу похоронен человек. Когда это точно произошло, было неизвестно. Кымок не могла ориентироваться во времени и говорила, что это было то ли вчера, то ли 10 лет назад, меняя свою версию несколько раз. Поэтому слова «кэмок» нельзя было считать достоверным свидетельством. Однако следовало учитывать, что Кымок не знала, какой сейчас год, и воспринимала освобождение Кореи как недавнее событие. Подумав, Найн отложила вопрос о времени. Следующим, на что она обратила внимание, было то, что слова Кэмок были не прямым свидетельством, а скорее подслушанным разговором. Хотя, строго говоря, Найн не подслушивала. В любом случае, Кэмок помнила тот день так живо, как будто это было вчера. Лес в последнее время был безлюден, туристы на гору Соньонсан не поднимались. Поэтому для Кэмок этот разговор был тем, чего она не могла забыть. Голоса, о которых говорила Кэмок, звучали очень живые и ясно. Четыре голоса. Потому что все они были низкими, но смешанными, как будто с легким писком, можно было предположить, что они принадлежали подросткам. По фразам «приятель» или «дружище», Кэмок поняла, что они, вероятно, были сверстниками, а потом трое из них одновременно стали издеваться над четвертым. Они говорили мягко, но в их словах сквозило напряжение, и просьбы больше напоминали угрозы. Кымок хорошо слышала шорох, с которым они протирали пыль с одежды, их шаги, когда они спотыкались о сломанные ветки, и их испуганные голоса. Груда камней, на которой они сидели, спешно названные имена. Найн еще раз повторила слова, сказанные Кымок. До того, как Кымок назвала эти имена, Найн надеялась, что это было просто воспоминание заключенной в дерево девушки, что это произошло давно или вообще было фантазией. Неужели в нынешнюю эпоху возможно, чтобы кто-то был погребен и до сих пор не был найден? Кымок повторила Найн имена, которые называли те подростки. Лучше бы Найн не слышала их. Она готова была сделать что угодно, лишь бы не помнить те имена она могла бы притвориться, что не знает их обладателей. Но, вероятно, тогда это осталось бы в ее сердце до самой смерти. Храняя это знание, она бы дрожала, даже когда просто пила бы воду, часто видела кошмары и жила как человек, утаивший грех, в страхе, что ей придется это кому-то рассказать. Так что раз уж она не могла притворяться, что не знает, то нужно было успокоиться и сориентироваться в ситуации. Она бесплатно побежала в полицейский участок, и что получилось? Найн почти сказала, что видела. Нет, точнее, она не видела. Потому что не видела. Она услышала. Кымок сказала, что она точно слышала все это тогда. Проклятие и недопонимание. Ошибки и сожаления. Страхи и жестокость. Она слышала, как голос, призывающий имена, постепенно менялся. Из издевательского он стал гневным из гневного отчаянным, из отчаянного грустным, а потом принялся все отрицать. Она слышала стук, бьющий по земле лопаты, и шорох сыпящейся почвы. Тот человек еще не умер, он был жив, но другие люди из-за страха и ужаса не обратили внимания, и в какой-то момент дыхание прекратилось. Теперь в этом лесу был похоронен человек. Если копать землю, там обнаружится скелет, Кымок не знала их лиц, лишь слышала голоса, потому что те, кто был в лесу тогда, закончив копать, продолжали называть имена Пак Вону, Квон Тухён. Из всех них, вероятно, похороненным человеком был Пак Вону, потому что только владелец этого имени ни разу не отозвался. Если действительно, как сказала Кымок, Пак Вону Пропавший два года назад похоронен здесь, в лесу. Почему его не нашли? Мире говорила, если бы отец Пак Вону сказал полиции, что его сын пошел навстречу с Квон Тохеном, его могли бы найти быстрее. Сонен Сан ведь совсем рядом, в шести километрах от школы. Чем больше Найн думала об этом, тем сильнее чувствовала удушье. Она резко вставала с места намереваясь сама искать останки, но через несколько секунд садилась обратно. Ей бы хотелось иметь более убедительные доказательства, чем пуговица. Доказательства. Может, они найдутся в останках? Если исследовать останки, можно будет получить ДНК, как в фильмах и сериалах. Ногти, волосы. Что-то ведь должно найтись, правда? Но чем больше Найн об этом думала, тем более нереальным это казалось. Есть ли способ? подтвердить, что Пак Вону действительно похоронен там, не выкапывая его. Если бы можно было точно установить, что там есть тело, можно было бы что-то придумать. Найн схватилась за голову. Если бы она знала, что все так обернется, то лучше бы подумала заранее, начинать ли с деревом разговор. Сейчас голова совершенно не работала. Прокручивая в памяти рассказ и мог снова и снова, Найн вдруг почувствовала невыносимую грусть и горечь. Человек умер так, что никто не знал о его смерти, и его до сих пор считали живым. Она надеялась, то, что она узнала, неправда. Искренне надеялась.